Как или я вечером не убил собственную дочь, Ирина не знала. Но он так тряс её, что Ирина думала, что ни от какого ребёнка ничего не осталось. Но Нина неожиданно струхнула. Дрянь, ты ни копейки у меня не получишь. Убирайся из нашего дома. Сколько можно нам с матерью нервы мотать? Духо, чтобы этого здесь не было. Живи как хочешь. Я тебя больше не знаю. Весь пыл у Нины быстро прошёл. Она плакала как маленькая, протягивала к отцу трясущейся руки. Все твои концерты мне известны. Всё. Всю душу ты мне вымытала. Жить хочу, понимаешь? Домой идти спокойно. Хочу радости, а не ждать, что ты мне ещё приподнесла. Домом своим наслаждаться. Вот вино пить, канареек слушать, с друзьями спокойно встречаться. Понимаешь? Жить, а не бояться. Полночи не спали, ворочились в кроватях, наливали друг другу валокардин. Илюш, а всё равно где-то мы недосмотрели. Ты знаешь, действительно, в какой-то момент я её упустила. Домом занималась. То диваны скала по всей Москве, то кафе итальянские. Ты же помнишь, она маленькая, спокойная была. Садится с игрушками и сидит часами в куклы играет. Что-нибудь спросит, А мне всё некогда. И вот где-то я пропустила. А когда я начала у неё спрашивать, так Нина уже своей жизнью жить начала. А может, она не полная дрянь? Может, просто нужно помочь? Ира, что ты говоришь? Как тут поможешь? Все сроки прошли. И муж с женой опять замолчали, погружаясь в свои мысли, в свои воспоминания. Уже под утро Ирина снова приподнялась на локте. «Этого ребенка рожу я». «Да ты что?» «Да, Илья, мы с тобой еще молодые, воспитаем. Уедем к маминой сестре в Рязань. Вернемся уже с ребенком». «И ты к этому готова?» Илья серьезно посмотрел на жену. «Да, я готова». Он притянул жену к себе. «Да». Погладил ее по волосам. Как долго он этого не делал? Она виновата? А он? Как он относился к своей семье все это время? К Ирине долгое время, как к красивой кукле. К Нине, как к большой игрушке. А когда начались проблемы, просто начал сбегать из дома, и все свалил на плечи жены? Только от этих проблем не уйдешь. — Как там, — сказал Экзопери? — Да. Теперь уже избитая и заезженная фраза. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это его семья. Его жена, его дочь. И он видел сегодня, какая беззащитная, маленькая и жалкая их Нинка. И как она до более похожа на его маму, так же вся скрючилась и предложила дрожащими руками длинные волосы. На следующее утро решение было принято. И через 2 месяца Илья грузил вещи и своих девчонок в машину, чтобы обратно привезти их уже с маленьким сынишкой Тарасом.